Санна Сью. Моя новая мама-попаданка. Глава первая. «С днем рождения, мамулечка!» «Преувеличена торжественно», — выдал телефон голосом моего сына. «Пятьдесят бывает только один раз в жизни. Как и сорок девять и пятьдесят один», — проворчала я. Что с настроением? Почему не праздничное? Строго потребовал ответа Темка. Интернет у него плохой, по видеосвязи общаться невозможно, но я и без нее, как наяву, представила его сдвинутые к переносице брови. Тяжело вздохнула и посмотрела в окно. Лето закончилось. Желтые листья вскоре опадут, и все опять станет голым и унылым. Прямо как моя жизнь. А чему радоваться-то? угрюмо ответила вопросом на вопрос. «Папаша твою квартиру делить хочет». «Подумал, наверное, что раз я без скандалов с ним развелась и даже старым кабелиной не обозвала, так меня и обобрать можно». «Мамуль, ну зачем тебе одной трешка в сто двадцать квадратов? А у папы ребенок скоро родится». Ласково проворковал тот, в кого я всю душу вложила. «Предатель! Как такое могло случиться? Где я свернула не туда? Нет, я понимаю, что для Тёмы мой бывший муж родной отец...» «Но разве сын не должен по умолчанию встать на мою сторону?» «А, неважно. Заведу стаю кошек и пару собак. Найду, как свободное место в своей квартире использовать». Выпалила я, глотая обиду. «Ну, мам, не обижайся», — виновато протянул сын. «Я же как лучше для тебя хочу. Как представлю, что ты там ходишь одна денёшенька по пустым комнатам, так сердце кровью обливается. И вообще, ты у меня еще совсем молодая». Вполне можешь новую жизнь начать, а это лучше делать с полной перезагрузкой. Новое жилье, новая прическа и гардероб, новые знакомства. Может, вообще ко мне в Тибет переедешь? Боже упаси!» — выпалила я. Сын у меня, прямо скажем, немного не от мира сего. Занимается в горах духовными практиками и с монахами беседы о вечном беседует. Я же принадлежу материальному миру, люблю комфорт и о бессмертии души стараюсь пока не думать. «Жаль, тут даже дышится иначе. И я, кстати, просто так не сдамся, мам. В качестве подарка на юбилей я купил тебе тур к тому самому месту силы, где сам обрел жажду просветления. Я закатила глаза. Не было печали. Артём, я не хочу тащиться в лес и лазить по врагам». Попробовала от подарка отвертеться. «Родная моя любимая, очень тебя прошу, сходи. Поход однодневный, а тебе обязательно нужно развеяться». У меня душа болит от того, что тебе там плохо и одиноко. Вот увидишь, тебе станет легче, когда прикоснешься к древнему валуну. Жизнь заиграет новыми красками. Вот и что с ним таким красноречивым делать. Тридцать лет он из меня веревки вьет. Ладно, сынок, только ради тебя. Пообещала смиренно. Спасибо, мамуль, целую тебя и жду звонка с отчетом о походе. Радостно прокричал в трубку Артем и сбросил вызов но не успела я убрать телефон в карман, как он опять ожил. «Арина Алексеевна, здравствуйте. Я Иван от Артёма по поводу тура. Готова поехать сегодня через пару часов?» Я оценила важность текущих дел и, решив, что раньше сядешь, раньше выйдешь, обреченно ответила. «Здравствуйте, Иван, готова. Куда подъехать? Не волнуйтесь, я вас у подъезда заберу. Ваш адрес у меня есть. Наденьте удобную закрытую обувь, закрытую одежду и покройте голову. Можете взять с собой бутерброды и воду. В тур входит привал с перекусом дарами леса, но вдруг вы не захотите, жареные на костре грибы. Совершенно точно не захочу. Жизнь моя хоть и выглядела сейчас несколько унылой, но все же оставалась желанной. Я поблагодарила Ивана за инструкции и пошла собираться. В процессе даже сумела себя убедить, что все к лучшему, чем сидеть в одиночестве, горюя по неумолимо наступившему полтиннику, подышу свежим воздухом и разомну ноги. Десять тысяч шагов за день. Я делаю, дай бог, если раз в полгода. Но ведь никогда не поздно начать подвижный образ жизни, правда? А может, и знакомства новые заведу? Старые, к сожалению, как-то сошли на нет. Так получилось, что замуж я вышла рано. Институт не окончила. А пока мои подруги весело проживали молодость, возилась с сыном и порхала вокруг мужа. Выйти на работу мне тоже не довелось. Никогда не было такой нужды. Муж хорошо зарабатывал а родители оставили приличный счёт в банке. И с соседями отношения не сложились. В нашем элитном жилом комплексе не принято просить друг у друга соль или просто болтать, сидя на лавочке у подъезда. А так-то потенциал у меня был. В школе училась отлично, много читала и читаю. Люблю мечтать о том, как бы развернула свой бизнес, да и мне шанс прожить молодость заново. Эх, собрала рюкзак. Термос с чаем, воду, бутерброды и печенье. Кинула влажные салфетки, запасные носки, репеллент и маленький ножик. Вдруг пригодится. Надела спортивный костюм, высокие кроссовки и кепку. Сунула в карман телефон. И тут как раз позвонил Иван. Внизу меня ждал минивэн с улыбчивым молодым человеком за рулем и пятью восторженными туристами в салоне. Внезапно мне передалось их настроение, и я почувствовала прилив уверенности. «В походе обязательно произойдет что-то очень значимое». Но происшествие, перевернувшее всю мою жизнь, случилось не сразу. Сначала мы минут сорок ехали до леса. Потом около часа по нему шли, переступая через упавшие деревья и огибая буераки. Часть группы под командованием Ивана собирала грибы, дикие ягоды и орехи. Другая, правда меньшая, часть в главе со мной, пользовалась любой возможностью, чтобы посидеть на бревне, попить или пожевать. В конце концов, мы дошли до того самого места силы — просто-напросто здоровенного камня, лежащего посреди леса, и по очереди к нему припали. Лично я ощутила, ровным счетом ничего, несмотря на подсказки Ивана, что надо попытаться слиться с природой и почувствовать свое начало. Перед тем, как вернуться к машине, разбили привал с костром. Выпиты чай и вода дали о себе знать, и я, пока мои спутники увлеченно нанизывали грибы на ветки, пошла искать укромное место, такое, чтобы лагерь пропал из виду, а когда сделала свои дела, поняла, что ушла слишком далеко и заблудилась. Трясущимися руками достала из кармана телефон. «Нет сети. Вообще. Даже номер 112 не работал». Побежала в одну сторону, там глубокий овраг. В другую — там лес становился еще гуще. На голове зашевелились волосы, и липкая паника бросила в дрожь. «Неужели вот так и закончится моя жизнь?» Зажмурилась и приказала себе успокоиться. «Вдох, выдох». Вдох-выдох. «Ау! Иван! Ау!» — заорала во все горло и прислушалась. Никакого эха. Но мне показалось, что вдали послышались мужские голоса, и я на них рванула, продолжая кричать. Правда, бежать по лесу получалось плохо, а голос быстро сел, да и дыхание от крика сбивалось. Приходилось то пригибаться, то через что-то молча перелезать. Но, тем не менее, голоса приближались и сливались в какой-то неразборчивый бубнёж. «Мужчины явно меня не слышали. Складывалось впечатление, что они так увлеклись спором, что вообще не обращали внимания ни на что вокруг. Странно. Если они из нашей группы и ищут меня, то почему не зовут, а заняты лишь своей беседой? Или это кто-то посторонний?» Внезапно передо мной возникло препятствие. Неглубокий овраг, по дну которого бежал ручей. Я поспешила его преодолеть, несмотря на то, что уже сильно сомневалась в правильности решения догнать незнакомцев. Спустилась, перепрыгнула по камушкам тонкую полоску воды и начала карабкаться на другую сторону, когда мужские голоса вдруг начали приближаться. Через какое-то время я даже смогла разобрать слова. «А я говорю, две оставим тут», — рявкнул один скрипуче. Я вжалась в склон и перестала дышать. «Людишки, которые трутся возле дурацкого камня, найдут. Помяни мое слово, Харя, как пить дать найдут. Они потеряли кого-то, суетятся, землю носом роют». Мужчины спорили, стоя прямо на краю оврага. От них меня скрывали только пара кустов. «Не найдут. Прекращай ныть, хмырь. Я запуту кинул два дня, будут полюсу плутать, но к месту не выйдут. А мы тем временем сумки второй ходкой заберем. Страшно было представить, что будет, если мужики меня обнаружат. Поэтому вместо раздумий над этим я зацепилась за их странный диалог. Мало того, что клички они друг другу придумали малоприятные, так еще и про запуты какие-то говорят а моих товарищей по походу обзывают людишками и грозятся на два дня потерять в лесу». Мороз по коже промчался от ощущения, что прямо сейчас происходит что-то мистическое. «Чё ты уперся? Почему не хочешь на нашей стороне их спрятать, Харя?» «Рискованно. Заметут с кучей сумок. Не люблю я в этот мир лишний раз переходить. Тело это омерзительное бесит, дохлое какое-то. Тем более лучше проход пореже тревожить». «Пусть лучше с контрабандой заметут, но не дай рогатые щеки пронюхают про неучтенный портал и накроется наш с тобой бизнес». Стоял на своем нытик хмырь. Но он, судя по всему, дело говорил, потому что резкий харя вдруг сдался. «Ладно, идем со всей добычей, а спрячем на нашей стороне. В город все сумки разом не потащим все равно. Подозрительно будет». Голоса начали отдаляться, а я рискнула выбраться из оврага врага и посмотреть из-за кустов, куда мужики пошли ведь они же дорогу к городу знают раз в него идут юркой змейкой я буквально просочилась между кустами и осторожно высунула голову из за врага и как раз вовремя для того чтобы успеть застать исчезновение двух мужских фигур прямо на ровном месте вот они идут делают синхронный шаг и хоба только пятки сверкнули и растворились в воздухе я потрясла головой поморгала но это не помогло мужики исчезли а я осталась одна с лесными шорохами. Не могла сказать, что я беспечная и безрассудная сумасбродка, которая ночью лезет в подвал незнакомого дома, чтобы проверить, кто же там так душераздирающе воет. Но тут я выбралась из оврага и пошла к тому месту, где пропали Хари и Хмырь. Скорее всего, мой разум требовал найти логическое объяснение их исчезновению. Может, там опять овраг какой-то, а у меня элементарный обман зрения. Лесной мираж. Бывают же лесные миражи. Или нет? А может, я надеялась, что там найдется дорога к людям? Не знаю, чего я ждала, но, подойдя ближе, увидела нечто совершенно необъяснимое. Еле заметный мерцающий прямоугольник в воздухе, похожий на дверной проем, сотканный из крохотных капель красы. Очень осторожно поднесла к этой диковинной завесе палец, дотронулась и вскрикнула, вернее, тихо хрипнула, горло-то сорвала, когда кончик пальца исчез одернула руку и, обойдя дверь из росы, убедилась, что по другую сторону обычный лес, тот же самый, который я видела через прямоугольник. Опять дотронулась пальцем до аномального явления, но уже смелее, позволила всей фаланге исчезнуть. Закусила костяшки пальцев другой руки и... Решилась. Сделала шаг в то, что мужики называли проходом-порталом и вышла вообще не в том лесу, в котором находилась. Вообще не в лесу, а в аккуратно подстриженных кустах растущих на холме, разделенном широкой ровной дорогой, ведущей к незнакомому городу. Прямо совсем незнакомому, даже, можно сказать, не из наших времен. Вдалеке я рассмотрела две мощные шкафообразные фигуры, шагавшие к домам, похожим на старинные особняки со шпилями и флюгерами. И то ли я от потрясения немного тронулась умом, то ли из-за освещения солнце садилось. Но мне показалось, что это не люди. Слишком огромные, и кожа у них зеленая. «Это что же такое происходит?» Я в растерянности приложила руку к колбу и огляделась. Как ни странно вспомнилось, что Хмырь и Харя собирались где-то тут оставить сумки. Интересно, что в них? С другой стороны, почему мне это интересно? Я должна быть в ужасе от происходящего, а я почему-то даже не сильно удивлена. Грибы я не ела, алкоголь не пила, на солнце не перегревалась. Неужели эта любовь к романам про попаданок мне так аукнулась? Нет, это все же шок собиралась ударить себя по щеке и уже занесла руку, как вдруг сбоку в кустах раздался шорох и я очнулась без рукоприкладства. Все странные мысли, как ветром, сдуло, оставив одну здравую «надо бежать». Подняла уже ногу, чтобы прыгнуть обратно в ту росиную завесу портал, но внезапно наткнулась на взгляд двух встревоженных детских глазенок, уставившихся на меня из густой листвы кустов. Опустила ногу на землю. «Это моя сумка, госпожа!» заявил ребенок дрожащим, от скрываемого страха голосом. Слишком низким и очень нерешительным для девчачьего. Вслед за отчаянными словами мальчишка выбрался из кустов и подтвердил мою догадку о его половой принадлежности костлявыми широкими плечами и чертами лица. «Обманывать нехорошо», — сказала я назидательно, и вздрогнула от звука своего голоса. Он вернулся, и горло больше не болело, однако тембр был немой, как будто выше и моложе. Я нахмурилась, но мальчишка подумал, что я разозлилась на него и, сжавшись в комок, затараторил. «Мне бы только поесть. Сбери все, а мне дай хоть одну монетку, добрая госпожа. Доброта всегда возвращается». «Так, стоп!» — прервала я жалобный монолог и, скинув рюкзак, присела перед мальчиком. «Тебя как зовут? Сколько тебе лет и где твои родители?» засыпала его вопросами, доставая оставшуюся еду и термос с чаем. «Василевс меня звать!» — сказал пацаненок и, разом откусив половину бутера, продолжил с набитым ртом. «Мне фэсть, наверное, а во вифеле нефу». «Однако, вот это я встряла». «Будешь восяткой? Прожу, и потом ответишь». Велела я, протягивая мальчику крышку от термоса, которую наполнила горячим травяным напитком. «На вот чай». Мальчик мне вдруг напомнил Артема в детстве. Сын тоже прибегал из школы голодный и с набитым ртом спешил рассказать, как прошел его день. Ностальгия по тем временам. А еще жалость к восятке затопили сердце до краев. Он сказал, что родителей у него нет. Это значит, что мальчик — сирота. А раз голодает, то живет без взрослых. Я оглядела его с ног до головы. Лохматый, застиранный серой рубахи и ветхом черном пиджачке. На коленях линялых их брюк заплатки, а на ногах кеды с дыркой на боку. Но лицо и руки чистые. Ничем неприятным от ребенка не пахло. Я поджала губы. Разумеется, о том, чтобы уйти спокойно в свой мир и оставить его одного, даже речи не шло. Спасибо, госпожа. Вкусно. Спустя несколько минут Васятка прикончил остатки моих припасов и вернул крышку. Но сумки-то и не ваши тоже. Как делить добычу будем? Или вы контрабандисты из шейки тех орков, которые их сюда принесли? Он кивнул в сторону города, и я поняла, что речь идет о харе и хмыре. Боже, неужели по нашему миру разгуливали орки? В пору в обморок грохнутся. Однако сейчас это был не самый насущный вопрос. Нет, я не знаю никаких орков и плохими делами не занимаюсь. Меня зовут Арина Алексеевна, и я хочу все же понять, как ты тут оказался один и голодный. Мальчик потупился и поковырял носком рваного кеда траву, вздохнул. Из приюта я сбежал. Там очень плохо. Наставники нас бьют и заставляют стоять на горохе за любую шалость. Даже со щенками поиграть нельзя. Хотите, покажу следы на коленях? Васятка схватился за брюки, но я его остановила и покачала головой. «Не надо, я тебе верю», — прошептала, глотая слезный комок. «Не переношу насилия, особенно над детьми и животными. Увижу ссадины, могу потерять контроль над собой и устроить в этом мире Армагеддон. Возьмите меня к себе, добрая госпожа Арина Алексеевна. Я буду вам помогать и никому не скажу, что вы ходите в дикий портал». Я потерла бровь. «Что делать-то теперь? Ясно, что мальчика не могу бросить». Отвезти в город и сдать властям? Опасно. Да и я не есть, не спать не смогу, пока не буду уверена, что он в порядке. Забрать с собой? Ох, с этим тоже все не так просто. Придется объяснять органам опеки, откуда взялся мальчик, доказывать, что я его не украла. Возможно, его у меня даже отберут и пристроят в наш детдом. А там тоже не сладко, хоть на горох и не ставят. Но у меня есть деньги, а с деньгами можно и нужные связи завести. Если что, договорюсь с бывшим мужем, отдам ему квартиру за то, что он поможет мне оформить восятку. У моего бывшего козлища как раз связи в разных государственных органах есть. Решено. Я убрала термос в рюкзак, закинула его на плечи, встала и протянула мальчику руку. Пойдем со мной, Вась, все будет хорошо. Доберемся до дома, поужинаем, поспим, а утром решим, что делать. Парнишка ладошку в мою руку вложил. Но когда я потянула его к порталу, уперся пятками в землю. «А ты куда, госпожа Арина Алексеевна?» — спросил он недоуменно и оглянулся на город. «Типа, вон же дорога и дома, куда тебя несёт?» Пришлось пояснить. «Я оттуда», — махнула рукой на портал. «Там мой мир и мой дом». Мальчишка удивленно округлил глазенки и затряс головой. «А в приюте говорили, что там только монстры живут. Но ты красивая и добрая. Или ты на другой стороне портала превратишься в бездну тварь?» Вообще-то, совершенно правильно делают, что учат детей не ходить непонятно куда с незнакомыми людьми. Однако в нашей свасяткой ситуации его опасения только мешали скорейшему спасению. Нужно же будет еще из леса выбраться и до дома как-то доехать, так что время лучше не терять. Поэтому я разговаривала с шестилетним ребенком, как со взрослым мужчиной, откровенно и по существу. «Василевс, я живу в другом мире, в большом городе. У меня есть квартиры и много денег». Сегодня я поехала в лес на экскурсию и потерялась, а пока искала свою группу, наткнулась на двоих мужчин, которых ты называешь орками. Я за ними проследила и оказалась здесь, а тут ты. Я не могу бросить тебя в беде, но в твоем мире я ничего не знаю. Помочь могу только в своем. Поэтому и предлагаю тебе отправиться со мной. Там мы что-нибудь обязательно придумаем. Васятка медленно вытащил теплую ладошку из моей руки, опустил голову и всхлипнул. Я не могу пройти через портал. Я еще маленький, и мои магические каналы не работают, а, может, и вообще никогда не заработают. Я же не каждый день могу раздобыть еду, а их питать надо. Ты иди одна, госпожа Арина Алексеевна». В носу защипала. Малыша стало жалко до слез. Однако разум зацепился за несостыковку. «Погоди-ка, Вась, у меня нет никаких магических каналов, но я же прошла через портал». «Как же нет каналов?» — возразил мальчик. «Вон же у тебя магические знаки на висках». Я схватилась за виски, но, само собой, никаких знаков не нащупала. Вспомнила про зеркальце в кошельке и снова скинула рюкзак на землю, а когда уставилась на отражение, не смогла сдержаться. «Твою дивизию!» — выдохнула, разглядев в нем юную красавицу Шатенку, отдаленно напоминающую меня в юности. Сдернула с головы кепку, сняла с хвоста резинку, и густые длинные волосы рассыпались по плечам и спине, закрывая те самые маленькие татуировки на висках хотя я успела увидеть, что на правом красовался крохотный зеленый листочек, а на левом — красная капелька. Однако и это были не все потрясения. Ладно, волосы. Я в молодости испортила и химией, и пергидролем, но если бы над ними не измывалась, то они бы выглядели сейчас так, как в зеркале. Но у меня точно не было в юности такой бархатной чистой кожи, таких длинных ресниц, идеальных бровей и ярких пухлых губ. Создавалось впечатление. Будто неведомые силы взяли меня в юности, обработали в фотошопе и поместили в зеркало. Что ты там увидела, госпожа Арина Алексеевна? Устав ждать, когда я с собой налюбуюсь, спросил Васятка. Сама не знаю, Вась. Выдохнула я и закрыла кошелек. Ладно, с этим тоже, потом разберемся. Сейчас надо решить, что делать, раз со мной ты пойти не можешь. Я тебя не брошу. Правда? Восторженным шепотом прошептал мальчишка и заглянул мне в глаза. Истинное. — серьезно кивнула я. — Но чтобы тебе помочь, я должна хоть что-то понимать про ваш мир. Рассказывай все-все, что знаешь. Нам с тобой нужен план действий. Васятка воспрянул духом и первым делом кинулся к кустам. Откинул несколько больших веток, которые оказались маскировкой, и двумя руками с усилием потянул ко мне большую клетчатую сумку. Я поспешила ему помочь. «Самое главное в жизни — деньги», — Поучительный изрек мальчик шести лет. Посмотрим, что тут у контрабандистов, и решим, где это добро можно продать. По законам педагогики, взрослая женщина должна была по поводу денег с ребенком поспорить, сказать, что материальный благо тлен. Но, к сожалению, я была вынуждена с восяткой согласиться. Без денег никакого счастья в жизни нет.